отозвался тот. «Мне не терпится скорее приняться за дело, поработать над этим новым материалом», сказал старик, кивнув головой в сторону ограды. Глаза его заблестели. «Охотно верю», — угрюмо буркнул Монтгомери. «Мы не можем пустить его туда, а строить для него хижину нет времени. Вместе с тем никак нельзя посвящать его в наше дело».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 Щелкнул замок. Немного погодя, сквозь запертую дверь донеслись шумы возня, поднятые собаками, которых привели с берега. Они не лаяли, а только как-то странно рычали и фыркали. Я слышал быстрый топот и хляп и успокаивающий голос Монтгомери. Таинственность которой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 открытым взглядом, какой бывает у настоящих дикарей. Я не мог понять, на каком языке они говорили. Все они казались удивительно молчаливыми, а когда говорили, голоса их звучали резко и неприятно. Что же с ними такое? Тут я вспомнил глаза уродливого слуги Монтгомери. Он вошел как раз в ту минуту, когда я о нем подумал теперь он был одет в белое и нес небольшой поднос с кофе и вареными овощами. я чуть не отскочил, когда он любезно кланяясь поставил передо мной на стол поднос изумление сковало меня под черными мелкими прядьями его волос я увидел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 уже перевалило за 50. Это был выдающийся ученый-физиолог, хорошо известный в научных кругах богатством своего воображения и резкой прямотой взглядов. Был ли это тот самый Моро? Он описал несколько поразительных случаев переливания крови и, кроме того, был известен своими выдающимися трудами о ненормальностях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 Его гнусная брошюрка приобрела громкую известность. Как раз в день ее появления из лаборатории Моро убежала собака с ободранной шкурой, вся искалеченная. Это было скверное время, и один известный издатель, двоюрный брат мнимого лаборанта Моро, обратился к общественному мнению. Уже не в первый раз общественное мнение восставало против методов экспериментального исследования. Доктор Моро был изгнан из страны. Может быть, он и заслуживал этого, но без различия других исследователей отречение от него большинства его собратьев-ученых были все же постыдны.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 и странные воспоминания последних дней одно за другим мелькали в моей голове. Что все это значит? Это глухая ограда на пустынном острове, этот известный вивисектор, эти искалеченные и обезображенные люди».